Глава 20. Фыр корменита сжала мою руку и потянула назад. А мне же наоборот хотелось подойти ближе, чтобы рассмотреть, кто там шевелился. Из кучи одежды высунулась серая мордочка и глазки бусинки. Ежик! Я невольно умилилась зверьку. корменита тихо охнула. Глаза ежани добро сверкнули темно-красным. «Господин Яспис?» — уточнила я. Вместо ответа ёж прыгнул, пытаясь удрать из рук Берила, но был остановлен. «Это точно он!» — хмыкнул Берил. «Но странно, что в таком виде. Заклинание перепутал!» Я только хотела объяснить, почему колдун оказался в таком виде, как Берил взял ежа за одну лапку, вытянул его в руке, а второй рукой достал кинжал. Если ты сейчас же не закончишь свои игры и не превратишься обратно, я отрежу тебе что-нибудь нужное. Посмотрим, повлияет ли это на твой человеческий образ. Ёж задергался и быстро в панике замахал лапками. Мы кинулись на помощь, я и Карменито. — Он не виноват, это все из-за меня! Я повисла на руке Берила. Он бросил на меня гневный взгляд. — Оставьте, бедное животное! Сжала кулаки напротив груди карменита. Так нельзя! Не обманывайтесь его обликом. Он просто хотел сбежать. А мне нужно призвать его к ответу и заставить снять колдовство с агаты. У него не выйдет. Магия отражается от моей кожи, нехотя призналась я. Карменита охнула, а Берил недоверчиво посмотрел на меня. Пришлось все рассказать в том числе и то, что колдун слушался меня и не врал, если я приказывала это вслух. С каждым словом Карменито становилось все грустнее, а Берил мрачнее. Ясписа он не отпустил, и зверек продолжал трепыхаться. — Но он должен уметь снимать собственное колдовство! Берил снова недобро посмотрел на Ясписа. — Даже если это была случайность. Я считаю до трех и отрезаю тебе для начала хвост. Один-два. Ежик замахал лапами очень активно, но никаких признаков превращения в человека не показывал. Я закусила губу. Один Карменита не выдержала и неожиданным движением отобрала ежа у берила. Зверек продолжал вырываться, но служенка прижала его к своему телу сильнее, и он немного затих. Карменита, верните колдуна! Берилл протянул руку. Ёж фыркнул, а карменита чуть отвернулась от нас. — Если подумать, разве для того, чтобы произнести заклинание, не надо уметь говорить? — вмешалась я. — А он не умеет. Мы молча смотрели на зверька, который продолжал искать способ побега. Да, ему проще было использовать сейчас колдовство, если бы он мог. — Тише, господин Ёж! — ласково заговорила корменита Если будете себя хорошо вести, угощу вкусностями. Как ни странно, это подействовало. Яспис замер, повернул с интересом мордочку к кармените словно только сейчас решил ее рассмотреть. Служанка не применула его похвалить и еще раз напомнить о награде. Колдун точно не знает, как снять это волшебство, уточнила карменита, посмотрев на меня. Йош фыркнул. Я бросила смущенный взгляд на берила надеюсь, не заметил, и неуверенно ответила. Точного способа он не знает. Вся надежда только на фею. — Тогда чего же мы ждем? — заволновалась карменита. Идемте быстрее. Господин Берилл, а вы не можете, так сказать, перенести нас? — Нет, — отрезал Берилл. — Боюсь, если я снова стану драконом, то потеряю рассудок. — Но в первый раз вам же удалось его сохранить. «Вы же летели сюда, ориентируясь на память и направление, а не на инстинкты!» Делая невинный вид, продолжала уговоры Карминита. «Идемте!» Берилл зашагал от домика к лесу с каменным лицом. «Нам надо вернуться за вещами. И следите за ежом получше!» Мы с Карминитой непонимающе переглянулись и последовали за Берилом. Я, вспомнив кое-что, остановилась. Сказала спутникам, что я быстро вернусь, и подошла к заваленной стене домика. Яйца Феникса очень крепкие, они должны быть в порядке. Подойдя к тому месту, куда колдун должен был их положить, я принялась разбирать завал. Крепкие руки подошедшего ко мне Берила подняли сразу несколько досок. Я с благодарностью взглянула на него и, поискав, увидела яйца Феникса. «Теперь можно идти», — сказала я. Я не знала, что буду с ними делать, но и оставлять их тут было бы неправильно. Им нужно тепло. По дороге к месту ночлега я рассказала все, что могла упустить. Почему Яспис захотел меня похитить? Что он сказал, что не виноват в том, что происходило с Берилом? «Этот наглец врет», — возразил Берил. «Первые приступы, когда тело пыталось обратиться в дракона, начались у меня вскоре после встречи с этим колдуном». Йош фыркнул. Господин Яспис сказал, что виноват лишь косвенно, не очень уверенно возразила я. Господин Яспис поднял бровь Берил. Много чести его так звать. Ему не нравится, когда его называют колдуном, нахмурилась я. Он тоже человек, и не такой уж и плохой, просто немного странный. Вижу, вы успели хорошо его узнать, процедил Берил. Мне не понравился его тон. Я поджала губы и холодно ответила. «Достаточно». Дальше мы шли в молчании. Только Карменито иногда сюсюкалась с ежом, а тут недовольно фырчал. Я не очень понимала, почему Берилл на меня взъелся, но от этого на душе скребли кошки. «Мы все устали, наверное, поэтому. Я, видимо, ждала от берила какой-то заботы и тепла, а не недоверия и язвительности» который раз я строила неверные ожидания от других людей. Мы вернулись к месту ночлега, где оставили вещи. Оно выглядело страшно. Поломанные деревья, огромные следы на земле. Если бы я не знала, какой зверь это сделал, испугалась бы. Мы на мгновение замерли, осматривая то, что стало с нашим местом ночлега. Моя сумка лежала на боку, придавленная сломанным тонким деревцем. Она раскрылась, и из нее почти вывалились письма генерала. Я сама не знала, зачем их взяла. Это был минутный импульс. Но сейчас очень не хотелось, чтобы их кто-то увидел. Я шагнула вперед первое. Позади послышался хруст, шорох, удивленный «ох», карминиты, и мягкая, осторожно, берила. Я обернулась и увидела, как берил обнимает мою служанку.